«Маяковский был и остается». Все последнее время, начиная со съезда писателей в Москве, у меня такое ощущение, будто меня с какими-то неведомыми мне целями умышленно раздувают, то есть искусственно преувеличивают мое значение. И это все чужими руками, не спрашивая на то моего согласия а я ничего на свете так не чуждаюсь, как шума, сенсации и так называемой дешевой журнальной славы. Пастернак «Горе», 15 ноября 1935 года. Маяковский был и остается лучшим талантливым поэтом нашей эпохи. Без различия к его памяти и его произведениям «Преступление». «Сталин. Резолюция на письме Брик. Правда. 1935 год. 5 декабря. Были две знаменитых фразы о времени. Что жить стало лучше, жить стало веселее. И что Маяковский был и остается лучшим и талантливейшим поэтом эпохи. За вторую фразу я личным письмом благодарил автора этих слов» потому что они избавили меня от раздувания моего значения, которому я стал подвергаться в середине 30-х годов, к поре съезда писателей. Я люблю свою жизнь и доволен ею. Я не нуждаюсь в ее дополнительной позолоте. Жизни вне тайны и незаметности, жизни в зеркальном блеске выставочной витрины я не мыслю. Пастернак люди и положение. Однажды Ахматова приехала очень расстроенная и рассказала, что в Ленинграде арестовали ее мужа Пунина. Примечание: ошибка памяти З. Н. Пастернак. 23 октября 1935 года арестовали не только мужа Ахматовой Пунина, но и ее сына Гумилева. Конец примечания. Она говорила, что он ни в чем не виноват, что никогда не участвовал в политике, и удивлению ее этим арестом не было предела. Боря был очень взволнован. В этот же день к обеду приехал Пильняк и усиленно уговаривал его написать письмо Сталину. Были большие споры. Пильняк утверждал, что письмо Пастернака будет более действенным, чем его. Сначала думали написать коллективно, Боря никогда не писал таких писем, никогда ни о чем не просил, но, увидев волнение Ахматовой, решил помочь поэту, которого высоко ставил. В эту ночь Ахматовой было плохо с сердцем. Мы за ней ухаживали, уложили ее в постель. На другой день Боря сам понес написанное письмо и опустил его в кремлевскую будку около четырех часов дня. Успокоенные мы легли спать, а на другое утро раздался звонок из Ленинграда. Сообщили, что Пунин уже освобожден и находится дома. Пастернак ЗН. Воспоминания. Страницы 286-287. Дорогой Иосиф Виссарионович, 23 октября в Ленинграде задержали мужа Анны Андреевны, Николая Николаевича Пунина и ее сына, Льва Николаевича Гумилева. Однажды вы упрекнули меня в безразличии к судьбе товарища. Помимо той ценности, которую имеет жизнь Ахматовой для нас всех и нашей культуры, она мне дорога и, как моя собственная, по всему тому, что я о ней знаю. С начала моей литературной судьбы я свидетель ее честного, трудного и безропотного существования». Я прошу вас, Иосиф Виссарионович, помочь Ахматовой и освободить ее мужа и сына, отношение к которым Ахматова является для меня категорическим залогом их честности. Преданный вам Пастернак. Пастернак Сталину, 1 ноября 1935 года. Дорогой Иосиф Виссарионович! Меня мучит, что я не последовал тогда своему первому желанию и не поблагодарил вас за чудесное молниеносное освобождение родных Ахматовой. Но я постеснялся побеспокоить вас вторично и решил затаить про себя это чувство горячей признательности вам, уверенный в том, что все равно неведомым образом оно как-нибудь до вас дойдет. И еще тяжелое чувство. Я сперва написал вам по-своему – с отступлениями, повинуясь чему-то тайному, что помимо всем понятного и всеми разделяемого привязывает меня к вам. Но мне посоветовали сократить и упростить письмо, и я остался с ужасным чувством, будто послал вам что-то не свое, чужое. Я давно мечтал поднести вам какой-нибудь скромный плод моих трудов, но все это так бездарно, что мечте, видно, никогда не осуществится». Или тут надо быть смелее и, недолго раздумывая, последовать первому побуждению. Грузинские лирики работа слабая и не самостоятельная, честь и заслуга которой всецело принадлежит самим авторам, в значительной части замечательным поэтам. Примечание: Сборник грузинских лириков вышел в середине октября 1935 года. Москва советский писатель. Он включал в себя перевод поэмы Важа Пшавелы ⁇ Змееет ⁇ Конец примечания. В передаче Важа Пшавелы я сознательно уклонился от верности форме подлинника по соображениям, которыми не смею вас утомить, для того, чтобы тем свободнее передать бездонный и громоподобный по красоте и мысли дух оригинала. В заключение горячо благодарю вас за ваши недавние слова о Маяковском. «Они отвечают моим собственным чувствам, я люблю его» и написал об этом целую книгу. Но и косвенно ваши строки о нем отозвались на мне спасительно. Последнее время меня, под влиянием Запада, страшно раздували, придавали преувеличенное значение, я даже от этого заболел. Во мне стали подозревать серьезную художественную силу. «Теперь, после того, как вы поставили Маяковского на первое место», С меня это подозрение снято, и я с легким сердцем могу жить и работать по-прежнему, в скромной тишине, с неожиданностями и таинственностями, без которых я бы не любил жизни. Именем этой таинственности горячо вас любящий и преданный вам Пастернак. Пастернак Сталину. Декабрь 1935 года. Мне по душе, строптивый норов артиста в силе. Он отвык от фраз и прячется от взоров, И собственных стыдится книг. Но всем известен этот облик. Он миг для пряток прозевал, назад не повернуть о глобли, хотя бы затаясь в подвал, судьбы под землю не заямить. Как быть? Неясное сперва. При жизни переходит в память его признавшая молва. Но кто же он? На какой арене стяжал он поздний опыт свой? С кем протекли его борения? Самим собой. Самим собой как поселение на Гольфштреме, Он создан весь земным теплом. В его залив вкатило время все, что ушло за волнолом. Он жаждал воли и покоя. А годы шли примерно так, как облака над мастерской, где горбился его верстак. А в те же дни на расстоянии за древней каменной стеной живет не человек, деяние, Поступок ростом шар земной. Судьба дала ему уделом предшествующего пробел. Он, то, что снилось самым смелым, но до него никто не смел. За этим воснословным делом уклад вещей остался цел. Он не взвился небесным телом, не исказился, не истлел. В собрании сказок и реликвий, кремлем плывущих над Москвой столетия, так к нему привыкли, как к бою башни часовой. Но он... Остался человеком, и если зайцу в перерез пальнет зимой по лесосекам, Ему, как всем, ответит лес, и этим гением поступка Так поглощен другой поэт, что тяжелеет, словно губка, Любою из его примет, как в этой двухголосой фуге Он самым бесконечно мал, он верит в знание друг о друге Предельно крайних двух начал. 1936 год. Примечание. Из этого первоначального варианта стихотворения «Известие, 1936 год, 1 января, номер 1, 5585, страница 5», впоследствии при переиздании его в 1943 году Пастернак исключил вторую часть, повествующую о кремлевском затворнике и фактически посвященную Сталину. Стихотворение было написано по просьбе заказу Бухарина в подтверждении основных тезисов его доклада о Пастернаке на Первом съезде. Конец примечания. 3 октября 1936 года. Встретил на улице Горького Пастернака. Он еще на даче и хочет остаться там на зиму. Жаловался на усталость говорил мне, что поэмы «Хорошо» и «Владимир Ленин» очень понравились наверху, и что было предположение, что Владимир Владимирович будет писать такие же похвалы и главному хозяину. Этот прием был принят на Востоке, особенно при дворе персидских шахов, когда придворные поэты должны были воспевать их достоинство в преувеличенных хвалебных словах. Но после этих поэм Маяковского не стало». Борис Леонидович сказал мне, что намеками ему было предложено взять на себя эту роль, но он пришел от этого в ужас и умолял не рассчитывать на него. К счастью, никаких мер против него не было принято. Какая-то судьба его хранила. Горнунг. Встреча за встречей. По дневниковым записям. Пастернак. Полное собрание сочинений. Том 11. Страница 86 Восемьдесят седьмая.